Беседуя, они подошли к компании Дракулы довольно близко. Их появление не осталось незамеченным. Граф бросил на них быстрый взгляд, что-то сказал Глории Мангелли, восходящей звезде Голливуда и одной из признанных красавиц, и покинул гостей. А вот, кстати, Нормахин дружески кивнул графу и обратился к нему с вопросом. «Будьте нашим судьей, господин граф. Мы с господином Стасом тут говорим о женщинах и присущих им чертах характера». — Каких же? — едва заметно улыбнулся Дракула. — Любопытство. Стремление проникнуть за завесу тайны заглянуть в душу мужчины. — Чтобы заглянуть в душу мужчины, женщине порой достаточно приоткрыть свою. И мужчина выложит все тайны и секреты, лишь бы произвести хорошее впечатление. — Этим недостатком уже много веков пользуются не только женщины, — с усмешкой заметил Дэн. — Кто же еще? — «Те, кто их к нам поцелает!» Граф наклоном головы выразил согласие и перевел взгляд на Карла. «Кстати, господин Нормахин, по поводу тайн женской души, наша гостья, несравненная Глория, уже интересовалась вами?» «Да», — изумился Нормахин. «Что же ее интересует и почему она сама мне об этом не скажет? Думаю, вам имеет смысл поговорить об этом с ней». Тем более она стоит неподалеку и слушает рассказ Сэмюэля Бланже о его новой книге. Думаю, ее терпение скоро лопнет, ибо Сэмюэль, обладая легкой рукой и умением излагать мысли на бумаге, языком владеет куда как хуже. «Не теряй шанс, Карл!» — улыбнулся Дэн. «Думаю, эту голливудскую красотку интересует способ усмирения драконов, а ты в этом ас». Нормахин лукаво прищурил глаз. Легким кивком извинился перед графом и Дэном и отошел в сторону. Судя по его целенаправленному взгляду и уверенной походке, Глории недолго терпеть слово «излияние» Бланже. Дракула проводил его понимающей улыбкой и посмотрел на Дэна. «Итак, господин Стас, вы надумали?» «В смысле?» «До утра не так много времени, а вы все еще в маске». «И не я один о Тех, кто кроме вас скрывает лицо, знают все. Это игра, фарс. Уверяю, скоро маска слетят, как осенние листья из деревьев. Кто-то сделает это мимоходом, кто-то устроит небольшое представление. Что ж, возможно, я сделаю то же самое, но последним. Кстати, кое-кто из гостей устроил настоящий тотализатор. Принимают ставки. Предмет спора — ваша внешность. — Полагаю, это сделали женщины, — засмеялся Дэн. — Естественно. — И что же на кону? — Не знаю. Думаю, победительница захочет получить главный приз. Дракула выразительно посмотрел на Дэна. — Вас, господин Стас. Дэн хмыкнул, поднес бокал к губам и сделал небольшой глоток, прищурил глаз. — На этом балу исполняются наши желания, господин граф. Дракула покачал головой. На его аристократическом лице возникла простоватая усмешка. — О, господин Стас, иногда самое заветное желание мужчины — исполнить желание женщины. От этого он только выигрывает. Возможно — Возможно. Дэн вновь сделал глоток, не спеша отвечать на вопрос графа. Не прикидывая, почему тот проявляет такую заинтересованность в том, чтобы Дэн снял маску? Просьба организаторов, журналистов и... Держащих пари? Или следование традиции? — «Кстати, господин граф, просветите. Мы вот только что с господином Нормахиным говорили о технических новинках парка. Разговор пошел о киберах, биониках и клонах. Возможно, использовать последних в игре?» Дракула явно не ожидал такого вопроса и не сразу сообразил, что сказать, а, может, не знал, что говорить. «Клоны людей? Зачем?» «Ну, — протянул Дэн, пожимая плечами и кося взглядом на компанию гостей. Те с любопытством смотрели на них и что-то говорили друг другу. Мало ли, может, это дешевле киберов, практичнее, удобнее. Клонирование, уважаемый Стас, запрещено международной конвенцией. Да и вряд ли клоны окажутся дешевле киберов. «А если клонировать не людей, а их... меньших собратьев?» — выкладывал Козыри Дэн. «Гоблинов там, эльфов, троллей?» Дракула все не мог взять в толк, к чему клонит этот странный геймер что хочет сказать или услышать. Вряд ли это имеет смысл. — Не знаю. Дэн опустошил бокал и поставил его на столик у стены. Почти сразу неподалеку возник официант с подносом и ведерком. В нем был лед и неоткрытая бутылка мартини. Он хотел подойти ближе, но не решался помешать разговору таких людей. Дэн попытался вспомнить, в какой момент увидел официанта. Когда поставил бокал или раньше... «Зато знаю, где видел упрощенную модель клона. Если вы смотрели мои игры, начиная с четвертьфинала, то видели, что меня сопровождал пленный тролль. Так вот, он был биоником, что и есть упрощенная модель клона». Дракул изумленно изогнул брови. Смерил геймер внимательным взглядом. Тема беседы зашла далеко за рамки программы Бала и коснулась тех вопросов, в которых он не был компетентен. — Думаю, за разъяснениями имеет смысл обратиться к администрации парка. Они имеют больше информации, чем я. — Возможно. Благодарю за совет. Любопытство, знаете ли, гложет интерес к новому. Будучи профессиональным актером, граф разглядел игру и у Дэна. И хотя суть игры оставалась непонятной, но ее серьезная подоплека видна невооруженным глазом. И Дракула решил сменить тему. «Думаю, на время можно забыть о загадках и вопросах, и вспомнить о главном событии, о празднике. Подходит означенное вами время. Так что же, мы увидим истинный облик Стаса?» «Истинный?» — улыбнулся Дэн. «Обязательно! И скоро!» Он отступил на шаг, склонил голову, увидел такой же жест графа и пошел к эскалатору. Чувствуя на затылке любопытные взгляды гостей и Дракулы. «Еще чей-то пристальный, недобрый». Такие вещи Дэн умел чувствовать шкурой. Война научила. «Граф, может быть, и ни при чем. Но среди тех, кто слышал разговор, кто-то вполне может работать на заговорщиков. Так что свой ход я сделал. Теперь их черед. Дадим им пару часов на принятие решения и ответ. А если будут тянуть, поторопим. Где там список гостей?» Список Трофимова. Глеб изучил до балла. А сейчас сверял его со списком гостей. Не будет совпадения, не беда. Не все гости заявлены под своими именами, кто-то вообще прибудет инкогнито. Это в духе мегазвезд, чей приезд — важное событие. Попутно он заглянул в Южную башню, осмотрел балконы, с помощью официантов и метродотеля нашел ход на второй этаж. Здесь были комнаты отдыха для желающих поболтать, сыграть бильярд, карты, покатать шары в боулинге. Его поведение не выглядело чем-то особенным. Многие геймеры и гости с интересом осматривали замок. В обязанности обслуживающего персонала входило помогать им. В случае необходимости провожать к месту, давать пояснения в пределах осведомленности. Клоны копируют известных личностей. Значит, они должны быть среди гостей, размышлял Глеб, шагая по лестнице. Но их присутствие станет известно всем. Появятся вопросы. Как здесь оказались, допустим? Амелия Лабарк или Таня Бенгер? Значит, клоны либо скроют лица под масками, либо явят себя только отдельным участникам То есть, если встреча проходит тет а -тет в укронном уголке. Иначе говоря, интимная интрижка. Это было вполне достоверно. Глеб мысленно поставил себе пять баллов и продолжил мысль. Надо узнать, кто из геймеров пожелал встретиться с этими знаменитостями. По обычаю, администрация парка исполняет все желания победителей и финалистов, и частично полуфиналистов. Попробуем их не считать. Среди финалистов 25 мужчин, минус я, итого 24. Я уже знаю, кого захотела встретить, как минимум половина из них. Надо узнать о второй половине. Как? Тотальный опрос нереален, вряд ли кто скажет, ведь не каждая встреча явная. Это не значит, что геймер получит знаменитость в постель. Но рандеву может состояться без свидетелей. Черт. Глеб раздраженно ударил по перилам лестницы. Отыскать в огромном замке человека, который не склонен обнародовать свое присутствие, задачка не из легких. И потом. ну узнал он, что знаменитость здесь, что дальше. Врываться в комнату с криком «Лови клона!» Скандал неминуем. Так недолго и по шее получить. Остается одно — наблюдать и общаться. В разговоре можно узнать то, что не узнаешь другим способом. А начнем с тех, кто в масках. Например, Стас. Чем не вариант? Кривя губы в усмешке, Глеб поднялся в верхний зал и пошел искать свою команду. Что они там делают? Эрвуд расхаживал по комнате по привычке, заложив руки за спину и глядя под ноги. Следя за мельканием туфель, он разгадывал новый репус. Наврудский открыто засветил интерес к клонам, полез с дурацкими вопросами к Дракуле. Он что, не понимает, что его могут услышать? А если понимает? Зачем раскрыл себя? Ждет, когда на него выйдут? Это глупо. Вариант ловли на живца хорошо изучен, на него редко кто попадается. Зачем тогда? Найти ответ было необходимо, чтобы рассчитать последующие действия от первоначальной идеи провести вербовку геймера вечером следующего дня возможно придется отказаться следует сперва понять что движет наврудским и не является ли он сотрудником спецслужб если да то эрвуд прикусил нижнюю губу и уменьшил шаг он всегда отрицал возможность участия в игре сотрудников секретных структур этому было логическое объяснение сотрудник даже если он боец силовых подразделений не имеет необходимых навыков для участия в игре и тем более для успешного прохождения всех этапов. Это ведь только в кино. Агент ЦРУ, ФБР или КГБ умело водит машину, без промаха стреляет, виртуозно владеет приемами рукопашного боя, в жизни несколько иначе. На службе боец в лучшем случае получает лишь необходимый навык ведения ближнего боя под конкретные задачи. Это рукопашный бой, стрельба, владение спецсредствами. Давать более длительную усиленную подготовку просто нет смысла, да и времени. Ведь кроме этих дисциплин, боец обязан пройти и другие – тактику, техническую, специальную, оперативную подготовки. И все это без отрыва от работы. Если боец так хочет, может повышать свой уровень самостоятельно, на отдыхе. Но будет ли у него на это время? Какое тут холодное оружие? Какое фехтование? Стрельба из лука, рукопашный бой? «Действующий сотрудник просто не имеет времени и возможности поддерживать высокий уровень специфической подготовки». «Нет, конечно, можно найти человека, выделить ему достаточно времени на тренировки». «На это уйдет как минимум 3-4 месяца. А если поставить задачу, дойти до полуфинала, гарантия попадания на бал, то и больше. Кто на это пойдет? Никто». «Нет». «Навруцкий не сотрудник спецслужб», — рассуждал Эрвуд. «Видимо, нанятый агент». Тогда становится понятно его поведение. Опыта для более тонкой игры не хватает. Действует топорно, напрямую. Но то, что он наемник, хорошо. Наемника можно перевербовать, дать другую работу. Не против прежних нанимателей, а вообще. В иной сфере. Предложить высокий гонорар, показать перспективу, намекнуть о возможностях. А то и устроить демонстрацию. на «Навруцкий профи». Этого не заметит только слепой. Он по достоинству оценит увиденное и даст согласие. Должен дать. А если нет, то останется с носом. И его наниматели тоже. Придя к такому выводу, Эрвуд повеселел. Шаг обрел былую упругость, голова вскинулась вверх. План действий в отношении Наврудского ясен. Сначала подослать к нему гостью, потом провести беседу. Но агенты редко когда... Работают по одному, значит, есть и второй. Наиболее вероятная кандидатура — Глеб Щеглов. Тоже русский, служил в армии и, скорее всего, тоже воевал. В КГБ или МВД сделали ошибку, послав сразу двух солдат. Правда, есть еще Грегор Нортон. С этими имеет смысл говорить после беседы с Наврудским. Я возьму паузу. Менял на ходу план действий Эрвуд. Если Наврудский ждет от меня ответного хода, то... «Пусть ждет. Завтра подошлю к гостью и посмотрю на его реакцию. А там видно будет».